Глава 51, в которой Пафнутий боится, Мартин рвется в бой, а Наполеон ищет спасения. Пафнутий окинул генерал-фельдмаршала оценивающим взглядом и похвалил. «Правильно! Ваше сиятельство! Может, увидят враги, сколько орденов, и сами разбегутся!» «А я бы на вашем месте рыцарем нарядился! Уж больно воинственный вид у вас был!» Да и пуля железо не пробьёт, вспомнил рыжий о необычном облачении призрака, из-за которого они не сразу признали в нём графа Брюса. Пробьёт, возразил Мартин. Латы же не бронированы. Ой, да что вы спорите? вклинился в беседу руководитель миссии и пояснил недовольным тоном. Он же привидение, его кроме нас никто не замечает, и пули бесплотному духу не страшны. Поэтому абсолютно всё равно, что на нём будет надето, хоть шлёпанцы и халат. Яков Вильимович, поторопившийся сменить камзол на рыцарские доспехи, хотя при жизни в его гардеробе таковых не водилось, только на одном из портретов фантазия художника придала ему облик средневекового воина. Погрустнел и стал преображаться, примеряя на себя удобное домашнее одеяние. Пусть он будет генералом, Взмолился кладоискатель, которому сияние драгоценных камней на ординах придавало уверенности в победе и напоминало о спрятанной в тайнике книге. А мысль о сотнях, а то и тысяч фолиантов в роскошных сверкающих окладах, что ожидались где-то в подземелье, горячила кровь и даже вернула аппетит, нарушенный сытным обедом. С вершины Ваганьковского холма где уже во всю пылыхал дом Пошкова, летели горячие хлопья пепла и целые обугленные куски, совсем недавно бывшие изящными предметами мебели. Один из них чуть не упал на пофнуте, и только молниеносной реакции Брыся в очередной раз спасла его от неминуемой гибели. "Спасибо", пролепетал МНС с ужасом осознавая, что не готов к решительным боевым действиям. А хотел бы немедленно заняться разведкой недр, скрывающих Либерию Ивана Грозного. Высказаться однако не успел. Вся компания бросилась к прудам, протянувшимся перед Кремлёвской стеной, на месте будущих тенистых аллей Александровского сада, о чём поведал Савельич на правах знатока достопримечательностей. Наполеоновские солдаты черпали оттуда воду бодьями и вёдрами и расплескивая в тропах, передавали друг другу по живой цепи дольний конец, который исчезал за распахнутыми воротами Боровицкой башни. Видимо, огонь добрался до зданий Кремля. Не домерсильье за им теперь, позлорадствовал Рыжий и на случай, если придётся пробираться через открытое пламя, намочил свой пушистый хвост. Мартин нырнул в пруд с головой. Правда, потоки воды, которые стекали с него, когда он вылез на берег, превратились в миллионы брызг и осели на котах и пофнутии, едва пёс отряхнулся. Ну, спасибо! снова пропищал МНС, но на этот раз в его тонком голосе не прозвучало ни капли благодарности. Брысь уже передумал отправлять Мартина на патрулирование. Затея была слишком опасной. Да и Кремль вблизи оказался таким огромным и был так плотно затянут дымной пеленой, что даже крупный пёс не выделялся бы в составе их разведгруппы. Приятель однако не послушался, помня лишь о главной цели любого порядочного пса служить людям и защищать их в беде. А беда была сейчас именно там, на городских улицах. где полыхали пожары и гремели выстрелы. «Будь осторожен!» — только и успели крикнуть друзья. Мартин умчался, оставив после себя тяжелый дух мокрой шерсти, который быстро смешался с запахом гари. Беспрерывно чихая и под слеповато щуря глаза, разведчики побежали в Кремль. А неприятель, гремя вёдрами на разных языках, проклинал хитроумный план русских военачальников, заманивших великую армию на погибель. О том же самом мучительно размышлял невысокий, плотный человек в сером сюртуке. Кусая тонкие губы, он мрачно взирал через окно второго этажа дворца, московской резиденции русских царей, на окутанные черной завесой купола православных храмов. Они уже не вызывали восхищенного изумления, как тогда, когда он любовался городом с высокого холма в ожидании делегации от жителей, когда сердце России, которое он так стремился завоевать, лежало перед ним во всем своем златоглавом великолепии и казалось прекрасней Парижа и всех европейских столиц вместе взятых. Москва и вблизи поразила его роскошью особняков, чистотой мощеных улиц и шириной проспектов. Однако для полного торжества нужны были нарядные толпы, которые бы смиренно приветствовали победителя. Вместо них взгляд императора натыкался на заколоченные окна и двери. Военный оркестр старательно бил в литавры, гудел в трубы и стучал в барабаны. Но звуки любимого гимна не достигали ушей, на них давила тишина. Тягостное предчувствие беды скоро подтвердилось. Город охватили пожары. Подчинённые уверяли, что это дело рук тысяч поджигателей, якобы оставленных генерал-губернатором, но баронарта не покидало мистическое ощущение. Москва, живая, непокорная, она борется с ним. Все туже сжимает кольцо огня. Бежать! Мой император! Голос адъютанта, графа де Сигюра, звучал взволнованно. Кремль горит! Пламя подбирается к пороховому складу! Краткие комментарии для любознательных Великая армия Название вооруженных сил Французской империи в 1805, 1808 и 1811, 1814 годах. В 1812 году на пике своего могущества Наполеон вторгся в Россию с десятью пехотными и четырьмя кавалерийскими корпусами общей численностью 390 тысяч солдат. Из них только половина были французами, остальные поляки, немцы из германских государств Рейнского союза, немцы из Пруссии, итальянцы, испанцы, хорваты и австрийский корпус.